Глава двадцать вторая. Ох. Ой, ой, ой. Боже. Голова раскалывается. Уф. В ноге стреляет. Плечо ломит. И вообще меня сейчас вырвет. Кстати, где я? Почему мне так паршиво? С усилием поднимаю веки и тут же опускаю. Какое-то голубое сияние нестерпимо режет глаза. Хм... Голубое... Бессмыслица. Пожалуй, посплю ещё. «Бэки! бекки Бэ зовёт меня голос с другого конца света. «Проснись!» Заставляю себя снова открыть глаза... и вижу перед собой лицо, расплывчатое, на голубом фоне. «Джесс». «Господи, это же Джесс». «Бледная, встревоженная. Видно, что-то потеряла. Какой-нибудь камень, не иначе». «Ты меня видишь?» — допытывается она. «Пальцы сосчитать можешь?» Она сует мне в лицо руку, Я сонно таращусь на неё. Похоже, Джесс, отродясь, маникюр не делала. «Сколько пальцев?» — спрашивает она. «Ты меня видишь? Слышишь?» «Да слышу я, слышу. Эээ... Три?» Мгновение Джесс молча смотрит на меня, потом падает на колени и закрывает лицо руками. «Слава богу! Её трясёт! Что это с ней такое?» И вдруг ко мне разом возвращается память. Боже мой, поход, гроза, падение. Господи, я откуда-то свалилась. С горы, кажется. Быстро приказываю себе не думать об этом, но неожиданно для себя вдруг начинаю плакать. Слёзы льются по щекам прямо в уши. Хватит, перестань, всё уже позади. Ты на твёрдой земле, ты в... Хм... Это ещё вопрос. Честно говоря, понятия не имею, где я. Вглядываюсь в ярко-голубой фон за спиной Джесс. Но толку от этого ноль. Но я не в раю, это точно. Потому что откуда тут взялась Джесс? Прыгнула за мной? Где я? Выговариваю слабым голосом, и Джесс по-прежнему бледная и перепуганная поднимает голову. «У меня в палатке», — объясняет она. «Я всегда ношу палатку с собой. Переносить тебя на другое место я не решилась. Вот и поставила палатку над тобой». «А, палатка! Умно придумано. Почему бы и мне не таскать с собой повсюду палатку? Завтра же начну. Обязательно. Поищу какую-нибудь маленькую, которая помещается в дамской сумочке». «Проблема одна». Лежать на земле слишком жёстко. Пожалуй, надо встать и размять ноги. Но едва я пытаюсь приподняться, как перед глазами всё плывёт и темнеет. Ой, слабо бормочу я и опускаюсь на землю. «Не вздумай встать!» — тревожится Джесс. «Ты пережила страшное падение!» Я уже думала. Она обрывает себя и тяжело вздыхает. «Неважно. Просто лежи и не двигайся!» Постепенно ко мне возвращается чувствительность. Все руки перепачканы и исцарапаны. Беглый осмотр ног дал те же результаты. На щеке нащупываю ссадину. Ох, у меня на лице кровь. «Да ты вся в крови», — чистосердечно признаётся Джесс. «Что-нибудь болит?» «Нога». Левая. Прямо мочи нет. Джесс принимается ощупывать ногу, а я закусываю губу, чтобы не вскрикнуть. Похоже, растяжение. Наконец выносит она приговор. Сейчас перевяжу. Она зажигает фонарь, вешает его на шест и тянется за какой-то жестянкой. Оттуда Джесс достает бинты и начинает умело перевязывать мне щиколотку. И всё-таки, Бекки, что ты здесь делаешь, чёрт возьми? Чтобы вспомнить это, мне опять приходится напрячься. Я... я искала тебя. Решила пойти с тобой в поход на выносливость. Джесс замирает. Но я же нашла тебя в стороне от маршрута. Та тропа проходит гораздо ниже, или ты не следила за метками? За какими метками, удивляюсь я. Господи, ты что? «В первый раз в походе?» — изумляется Джесс. «Зачем ты вообще сюда потащилась?» «Это же опасно!» «А ты почему?» — спрашиваю я и морщусь. Слишком туго она затягивает бинт. «Так я и подумала, что ты занята чем-то опасным». Лицо Джесс становится замкнутым. «В прошлый раз, когда я поднималась на пик, я заметила здесь неподалёку аммониты», — наконец объясняет она. «Вот и решила забрать один». Глупо, конечно, даже безрассудно, но ты вряд ли поймёшь. А вот и нет. Всё, я прекрасно понимаю. Живо перебиваю я и поднимаюсь на локтях. О, Господи, опять в голове карусель. Но я просто обязана договорить. Джесс, я тебя понимаю. Я видела твои камни. Это что-то потрясающее. Они бесподобны. Ты ложись. убеждает Джесс, и успокойся. «Не хочу я успокаиваться. Слушай, Джесс, мы сёстры, самые настоящие. Поэтому я и полезла в гору, чтобы всё тебе рассказать». Джесс сомнением смотрит на меня. «Бекки, у тебя на голове шишка. Наверное, сотрясение мозга. Ну и пусть. Чем громче я говорю...» тем больнее отдаётся в затылке каждое слово. Но я уже разошлась. Мы одной крови. Я точно знаю. Я же была у тебя дома. Что? Джесс шокирована. Кто тебя впустил? И видела твой шкаф с камнями. Совсем как мой шкаф с обувью в Лондоне. Тютелька в тютельку. Это подсветка, полки. Да всё сразу. «Впервые с тех пор, как мы с Джесс знакомы, я вижу на её лице нерешительность». «И что с того?» — почти грубо спрашивает она. «А то! Мы одинаковые, ясно?» В запале я сажусь, не обращая внимания на пятна, поплывшие перед глазами. «Джесс, вспомни, какие чувства ты испытываешь к камню, который по-настоящему красив». Точно так же я отношусь к единственной в мире паре туфель или к платью. Я просто должна заполучить его, а там хоть трава не расти. И ты готова на всё ради своей коллекции. Нет, слабо возражает Джесс и отворачивается. Да-да, сама знаешь, я вцепляюсь ей в руку, ты такая же одержимая, как я. только... «Лучше маскируешься!» «Ой, голова!» «Ой!» Я прокидываюсь на спину. В голове стучит. «Сейчас дам обезболивающая», — обещает Джесс, но не двигается с места. Просто сидит с бинтом в руках. Кажется, её всё-таки проняло. Тихо. Только дождь барабанит по палатке. Я боюсь даже дышать. И шевелиться. Тем более, что шевелиться я и не могу. И ты полезла в горы, в грозу, только чтобы сказать мне это, — наконец спрашивает Джесс. «Да, разумеется!» Она смотрит на меня в упор. Лицо у неё бледное и растерянное. Будто она никак не может понять, разыгрывают её или нет. «Но почему? Зачем ты это сделала?» «Потому... потому что это очень важно. Особенно для меня». «Ради меня ещё никто так не рисковал», — признаётся она и сразу отворачивается. «Начинает рыться в своей жестянке. Ссадины надо обработать антисептиком». Она сворачивает из ваты тампон и прикладывает его к ссадинам, а я стараюсь не морщиться, хотя антисептик жутко жжётся. «Значит, ты мне веришь?» — спрашиваю я. «Веришь, что мы сёстры?» Джесс долго смотрит на собственные ноги в толстых носках и коричневых туристических ботинках. Потом переводит взгляд на мои бирюзовые босоножки со стразами на ремешках, все исцарапанные и заляпанные грязью. на мою юбку от Марка Джейкобса. Безнадёжно испорченный топ с блёстками. И, наконец, на моё испачканное косметикой, кровью и грязью лицо. Мы просто сидим и смотрим друг другу в глаза. «Да», — наконец говорит она, — «верю». После трёх доз сильного обезболивающего мне вроде полегчало, зато напала болтливость. «Я же знала, что мы сёстры», — поминутно повторяю я, пока Джесс заклеивает мне пластырем колено. «Знала с самого начала. Наверное, я экстрасенс. Даже в горах я почувствовала, что ты где-то рядом». «М-м-м», бормочет Джесс, закатывая глаза. «И знаешь, я скоро буду похожа на тебя даже внешне. Я уже думала, не подстричься ли мне. А что, мне бы пошло. Я даже камнями заинтересовалась». «Бекки», — перебивает Джесс, — «Нам вовсе незачем быть абсолютно одинаковыми». «Что?» — теряюсь я. «Ты о чём?» «Даже если мы сёстры», — объясняет она, садясь на корточки. «Это ещё не значит, что мы должны носить одинаковые стрижки или коллекционировать минералы. Или питаться картошкой, не сдержавшись, добавляю я». «Вот именно», — соглашается Джесс. Достает ещё одну упаковку пластыря и вскрывает её. Или сходить с ума по дорогущей дизайнерской помаде, которая через три недели выйдет из моды. У неё слегка подрагивают губы. От неожиданности я открываю рот. Она что, дразнит меня? Пожалуй, ты права. Как ни в чём не бывало, соглашаюсь я. Даже если у нас общие гены, это ещё не значит, что мы обе обязаны делать нудную зарядку с бутылками вместо гантелей. Правильно. Или... Скупать дурацкие журналы, в которых ничего нет, кроме идиотской рекламы. Или пить кофе из кошмарного старого термоса. Или хлебать разбавленные капучино по жутким ценам. Грохочет гром, и мы обе вздрагиваем. Дождь изо всех сил лупит по палатке, будто барабанными палочками. Джесс прячет остатки пластыря в жестянку. «Ничего съестного ты, конечно, не прихватила», — говорит она. «Вообще-то нет». «Моих запасов...» «Хватит ненадолго», — она хмурится. «А мы можем проторчать здесь несколько часов, даже если гроза скоро кончится». «А ты умеешь искать какие-нибудь съедобные корешки или ягоды?» — с надеждой спрашиваю я. Джесс останавливает меня взглядом. «Бекки, я тебе не Тарзан». Она подтягивает колени к груди и обхватывает их руками. «Будем просто сидеть и ждать». «У тебя с собой нет мобильника?» — удивляюсь я. «У меня его вообще нет. Он мне не нужен». «Ну да. Не каждый же день за тобой увязывается, идиотка-сестра». «Да, не каждый». Она ёрзает и протягивает руку куда-то за спину. «Кстати, я тут собрала твоё имущество. Рассыпалась в полёте». «Спасибо. Я принимаю с рук Джесс целую пригоршню своих вещичек». Лак для волос в мини-флаконе, маникюрный набор, пудреницу. А вот сумку так и не нашла, добавляет Джесс. Ума не приложу, куда она девалась. Сейчас у меня будет разрыв сердца. Моя ангельская сумочка. Сумочка, как у кинозвезды, за две тысячи евро. Сумка, о которой мечтает весь мир. И это сокровище пропало. потерялось на горе в забытом богом углу. Ну и ладно. Я принуждённо улыбаюсь. Бывает. Непослушными, ноющими пальцами открываю пудреницу. О, чудо! От удара зеркало совсем не пострадало. Опасливо разглядываю себя и ужасаюсь. Я похожа на потрёпанное огородное пугало. Волосы торчат в разные стороны. На щеках по ссадине, а на лбу гигантская шишка. «Что мы будем делать дальше?» спрашиваю я, захлопнув пудреницу. Сидеть здесь и ждать, когда кончится гроза. А до тех пор, пока торчим в палатке. Целую минуту Джесс бесстрастно смотрит на меня. Можем посмотреть, когда Гарри встретил Салли, и погрязть попкорна. Меня разбирает смех. Оказывается, у Джесс всё-таки есть чувство юмора. В глубине души. «Хочешь, сделаю тебе маникюр?» «Предлагаю я. У меня всё с собой». «Маникюр?» «Мне?» — эхом повторяет Джесс. «Бекки, мы же в горах». «Правильно! В том-то и соль!» «Вот этот суперстойкий лак выдержит любые условия, смотри!» Я показываю ей флакончик с лаком. «Видишь? Модель лезет на гору». «Невероятно!» — вздыхает Джесс. «Берёт у меня флакон и изучает этикетку. И народ на это клюёт». «Да ладно тебе! Чем нам ещё заняться?» Делаю паузу и невинным тоном добавляю. У нас же нет с собой ничего интересного. Ни счетов, ни банковских выписок. У Джесс блестят глаза. Ладно, твоя взяла, соглашается она. Делай свой маникюр. Над палаткой бушует гроза, а мы красим друг другу ногти ярко-розовым мерцающим лаком. Потрясающе! Восхищаюсь я, когда Джесс заканчивает обрабатывать мою левую руку. «Ты прирождённая маникюрша!» «Спасибо», — сухо отзывается она. «Что бы я без тебя делала?» Помахиваю рукой, чтобы просушить лак у фонаря, потом снова достаю пудреницу и любую своим отражением. «Теперь тебе надо научиться задумчиво подносить палец к губам». Объясняю я и показываю, как это делается. Ну, как будто хочешь обратить внимание на новое колечко или браслетик. Пусть все видят. Я протягиваю Джесс зеркало, но она отворачивается и снова замыкается в себе. Нет, спасибо. Я убираю пудреницу и погружаюсь в раздумья. Спросить бы у Джесс, почему она ненавидит зеркала. Но как-нибудь поделикатнее. «Джесс», — начинаю я. Что? Почему ты... «Ненавидишь зеркала?» «Тишина. Только воет ветер». «Сама не знаю», — наконец отвечает она. «Но в детстве, когда я смотрелась в зеркало, папа бронил меня за тщеславие». «За тщеславие?» От удивления я широко раскрываю глаза. «И что, так каждый раз?» «Почти». «А почему ты спрашиваешь?» «Твои родители что говорили?» «Мои родители...» Мне вдруг становится неловко. Они часто повторяли, что я — самый хорошенький ангелочек, какой когда-либо слетал на Землю. М да Джесс пожимает плечами, словно говоря, подумать только. Несколько минут я молча разглядываю свои ногти. «А ведь ты права», — вдруг признаюсь я. «Меня избаловали. Родители мне ни в чём не отказывали». Мне ничего не приходилось делать самой. Ни разу. Всегда кто-нибудь помогал. Сначала мама с папой, потом с Юзи, теперь Люк. А я научилась самостоятельности с тех пор, как помню себя», — говорит Джесс. На её лицо падает свет фонаря, но разгадать выражение невозможно. «Похоже, строгий он. Твой папа», — робко замечаю я. Джесс отвечает не сразу. «Папа никогда не выдает своих чувств», — объясняет она. «Он не хвалил нас ни разу, никого». «Конечно, в душе он нами гордится», — убежденно добавляет она, «но у нас в семье не принято хвастать своими делами». Внезапно налетевший ветер срывает угол палатки, брызжет на нас дождем. Джесс хватает ткани закрепляет на прежнем месте. «И я такая же». продолжает она, забив камнем в землю металлический костыль. «Если я молчу, это ещё не значит, что я бесчувственная». Она оборачивается и смущённо смотрит на меня. «Быки, когда я приехала к тебе в гости, я вовсе не хотела тебя обидеть или показаться ледышкой. Напрасно я тебя обозвала, запоздала, раскаиваюсь я. Ты уж прости». «Нет», — перебивает Джесс, — «это ты меня прости. Мне надо было перебороть себя, расслабиться». Она откладывает камень и несколько секунд смотрит на меня. «Честно говоря, я тебя немного побаивалась». «Алюк считал, что я на тебя давлю», — грустно произношу я. «Я думала, ты чокнутая». Мы с Джесс обе улыбаемся. «Нет, серьёзно», — продолжает она, — «так и думала». И всё гадала, из какой психушки взяли тебя родители. «Да?» Мне становится как-то не по себе. И голова опять разболелась. «Тебе надо поспать», — говорит Джесс. «Сон — лучший лекарь и лучший наркоз. Вот тебе одеяло. И подаёт мне что-то похожее на лист тонкой фольги». «Ладно», — с сомнением соглашаюсь я, попытаюсь. Выбираю для головы местечко поудобнее, без острых камней, и закрываю глаза. Но мне не спится. В голове крутится наш разговор. А тут ещё дождь, хлещет и палатка хлопает на ветру. Я избалованная, капризная девчонка. Неудивительно, что люк не выдержал. Ничего странного, что наш брак кончился катастрофой. Это я во всём виновата. «Господи, опять у меня глаза на мокром месте. Сердце щемит. Шея как-то вывернута. В спину впился осколок камня». «Бекки, как ты?» — спрашивает Джесс. «Неважно». сдавленным и сиплым голосом отзываюсь я. «Уснуть не могу». Джесс не отвечает. Или не расслышала, или не знает, что сказать. Но вдруг я чувствую, что она... Придвигается ближе. Поворачиваю голову, а она протягивает мне какой-то белый брусочек. «Это, конечно, не мятная помадка», — предупреждает она. «А что?» — с интересом спрашиваю я. «Мятный кекс Кэндалл». Альпинисты часто берут его с собой. «Спасибо», — шепчу я и откусываю кусочек. «Вкус какой-то чудной, но сладко». Мне не очень-то нравится, но, чтобы не обидеть Джесс, я старательно жую кекс. И вдруг снова заливаюсь слезами. Джесс вздыхает, доедая свой ломтик. «Ну что с тобой?» «Люк навсегда меня разлюбил», — всхлипываю я. Сомневаюсь. «Можешь мне поверить?» «У меня течёт из носа, я вытираю его рукой. Как вернулись из свадебного путешествия, всё у нас наперекосяк». «Это я виноват. Я всё испортила». «Нет, не ты», — перебивает Джесс. «Точнее, не только ты», — спокойно поясняет она. «Вы оба». Она аккуратно складывает обёртку из-под кекса и сует в свой рюкзак. Это к разговору о маниях. Люк — законченный трудоголик. «Да знаю я, но я думала, он изменился». Пока мы путешествовали, он расслабился, всё было просто идеально, я так радовалась. С болью в сердце я вдруг вспоминаю нас с люком, загорелых и беззаботных. Мы держимся за руки, вместе занимаемся йогой, сидим на террасе в Шри-Ланке и планируем возвращение сюрприз. У меня были такие радужные планы, и ни один не сработал». «Медовый месяц не может длиться вечно», — резонно возражает Джесс. «Рано или поздно он всё равно кончится». «А я так мечтала выйти замуж, сокрушаюсь я. Мне так ясно всё представлялось, как мы сидим вокруг большущего стола при свечах. Я, Люк, Сьюзи, Таркин. Все счастливы, все смеются». «И что же случилось?» Джесс проницательно смотрит на меня. «Со Сьюзи. Твоя мама говорила, что она твоя лучшая подруга?» «Была, пока не нашла себе другую подругу. Смотрю на голубую хлопающую парусину палатки и чувствую, что в горле встал ком. У всех новые друзья, новая работа, новые увлечения, а у меня никого не осталось». Джесс застёгивает молнию рюкзака, и с силой затягивает тесёмки, потом поднимает голову. «У тебя есть я». «Я тебе даже не нравлюсь», «скорбно напоминаю я». «Но я же твоя сестра», возражает Джесс. «Придётся терпеть». Её глаза искрятся весельем и теплом. «А я думала, Джесс на такое не способна. Знаешь, «А Люк хочет, чтобы я была похожа на тебя», — помедлив сообщаю я. «Ну-ну, как же». «Честное слово». «Чтобы была такой же бережливой и экономной». Я украдкой прячу недоеденный кекс за камень, надеясь, что Джесс не заметит. «Ты меня научишь?» «Экономить?» «Тебя?» «Да, пожалуйста», — Джесс закатывает глаза. «Будь ты экономной». Не стало бы выкидывать совершенно нормальный кусок кекса. Э, -э верно. Престыженная, вынимаю кекс из-за камня и сую в рот. А что? Вкусно. Ветер усиливается. Палатка вся ходит ходуном. Я плотнее заворачиваюсь в тоненькое одеяло джесс. Уже в миллионный раз жалею, что не надела кофточку или даже этот кагуль. И вдруг кое-что вспоминаю. Сую руку в карман юбки и не могу прийти в себя от изумления. Крошечный комочек всё ещё там. Джесс, это тебе. Я достаю комок и протягиваю его, Джесс. К тебе я заходила, чтобы отдать эту штуку. Джесс нерешительно берёт голубенький мешочек, развязывает тесёмки и вытряхивает на ладонь серебряную цепочку с горошиной от Тиффани. «Это на шею», — поясняю я. «Смотри, у меня такая же». бэкки Джесс растеряна. «Это же... это...» «У меня ёкает сердце. Сейчас она скажет, неприлично или неуместно». «Чудо», — наконец выговаривает она. «Просто чудо. Мне нравится. Спасибо». Она застёгивает цепочку на шее, а я с удовольствием наблюдаю за ней. «Джесс идёт. Странно другое. Её лицо кажется каким-то новым. Будто даже форма изменилась. Или...» «Боже!» — изумлённо ахаю я. «Ты улыбаешься?» «Нет, что ты!» — спешит возразить Джесс. «Но я вижу, как она пытается подавить улыбку. И не может. Улыбка ширится. Джесс поднимает руку и нащупывает серебряную горошину». «Да-да», — меня разбирает смех. «Улыбаешься, я же вижу!» «Наконец-то я нашла твоё слабое место! В глубине души ты обожаешь Тиффани!» «Ещё чего! Отпирайся, отпирайся! Я так и знала! Слушай, Джесс!» Но договорить мне не удаётся. Ветер заглушает все звуки, и неожиданно налетевший вихрь срывает с колышков одну половину палатки. «Ой!» — взвизгиваю я от ледяных капель дождя. «Господи, палатка, держи её!» «Ох, чёрт!» Джесс борется с отяжелевшей тканью, безуспешно пытается закрепить её, но ураган вырывает палатку у неё из рук. Секунду палатка бьётся на ветру, как парус, а потом улетает куда-то вниз. Под проливным дождём я растерянно смотрю на Джесс. «Что же нам теперь делать?» Мне приходится кричать во весь голос. «Ой!» «Только этого не хватало», — она смахивает с лица капли. «Ладно, будем искать укрытие. Встать сможешь?» Она помогает мне подняться, а я стараюсь не расплакаться. «На ногу ступить невозможно. Придётся идти вон к тем камням», — указывает Джесс. «Обопрись на меня». Прихрамывая и волоча ноги, мы бредём вниз по грязному склону. Сначала неуклюже, а потом подстраиваемся к походке друг друга. От боли я скрижищу зубами, но уговариваю себя потерпеть. «А за нами придут?» — спрашиваю я на полпути. «В ближайшее время вряд ли». Джесс останавливается. «Так, теперь будем подниматься. Держись крепче». Каким-то чудом я взобралась по крутому склону, постоянно чувствуя рядом сильные руки Джесс. «Ну и силачка она, оказывается». До меня вдруг доходит, а ведь она легко могла бы спуститься с горы даже в грозу. И сейчас была бы уже дома, в тепле и покое. «Спасибо за помощь», — запоздала благодарю я на ходу. «Спасибо, что не бросила меня здесь одну». «Не за что», — невозмутимо отвечает она. «Дождь слепит глаза, дышать почти нечем». У меня снова начинает кружиться голова, а нога будто решила подвергнуть меня изощрённой пытке. Но я упрямо иду вперёд. Не могу же я подвести Джесс? И вдруг сквозь шум дождя до меня доносится какой-то новый звук. Может, мне послышалось? Или ветер завывает? Нет, не может быть. Постой, Джесс останавливается. Что это? Мы прислушиваемся. Нет. Не послышалось. Размеренное тарахтенье вертолёта. За пеленой дождя мерцают тусклые огни. «Помогите!» — ору я и, как сумасшедшая, размахивая руками. «Сюда! Сюда!» — вопит Джесс и поднимает повыше шест с фонарём. «Мы здесь! На помощь!» На несколько секунд вертолёт зависает над нами, а потом ужас летит прочь. «Нас не увидели?» — пугаюсь я. «Не знаю». Джесс напряжена и встревожена. Трудно сказать. Здесь им всё равно негде приземлиться. Значит, сядут поближе к вершине и спустятся за нами пешком. Некоторое время мы ждём, но вертолёт не возвращается. Ладно, решает Джесс. Идём дальше. Хоть спрячемся от ветра за камнями. И мы идём. Но на этот раз силы почти сразу оставляют меня. Я да измучена. Я вымоталась, замёрзла. У меня нет никаких внутренних резервов. Мы ползём вверх по склону мучительно медленно, сблизив головы, обнявшись, задыхаясь и утирая стекающий по лицам дождь. «Подожди». Я замираю. «Кажется, я что-то слышу». Уцепившись за джесс, я выворачиваю шею. «Что?» Вроде бы голос. или Я осекаюсь. К нам приближаются вспышки. Мутное пятнышко фонаря. Эхо далёких голосов. Господи, люди, наконец-то. Это спасатели, кричу я. Идут сюда. Скорее, нам нужна помощь. Сюда, подхватывает Джесс и размахивает фонарём. Мы здесь. Пятно света на миг исчезает и снова появляется. Помогите! во всё горло зовёт Джесс. «Мы здесь!» Ответа нет. Куда они девались? Неужели прошли мимо? «На помощь!» В отчаянии почти вижу я. «Прошу, помогите! Сюда! Вы нас слышите? Бэкс!» Голос такой знакомый, что я на миг леденею. Уже галлюцинации начались. «Бэкс!» Повторяет тот же голос. «Бэкс, ты где?» «Сьюзи?» Из-за ближайшей гряды камней появляется фигура в дранной куртке Барбуре. Мокрые волосы облепили голову, в руке фонарь. «Бэкс!» — кричит она. «Бэкс! Отзовись!» Ну, точно галлюцинации. Или мираж. Наверное, дерево гнётся на ветру, а мне мерещится Сьюзи. «Бэкс! Отзовись!» И тут луч света падает прямо на нас. «Господи, Бэкс!» «Я её нашла!» — кричит Сьюзи, оглянувшись через плечо. «Скорее сюда! Бэкс!» И она бежит к нам, оступаясь на камнях. «Ты её знаешь?» — ошеломлённо спрашивает Джесс. «Это же Сьюзи!» Вставшие в горле слёзы не дают говорить. «Моя лучшая подруга!» «Сьюзи нашла меня!» «Приехала ради меня в такую даль!» бэк слава богу!» Сьюзи перескакивает через последний камень и останавливается передо мной. Лицо у неё заляпано грязью, голубые глаза огромные от ужаса. «Боже, ты ранена! Я так и знала, я знала!» «Да нет, я цела, только вот нога...» «Она здесь! У неё травма!» — кричит Сьюзи в телефон и прислушивается. «Тарки сейчас принесёт носилки!» Таркин? От этого известия моя голова окончательно идёт кругом. «И Таркин здесь?» «Вместе со своим другом из би Эти олухи-спасатели заявили, что искать тебя ещё слишком рано. Но я-то знала, что ты в беде. Вот мы и не стали ждать». «Как же я волновалась!» Лицо Сьюзи плаксиво морщится. «Господи, как перенервничала!» «Никто не знал, где ты. Ты как сквозь землю провалилась. А мы думали... Не знали, что и думать». Пытались запеленговать тебя по сигналу мобильника, но не вышло. И вдруг сигнал появился. И вот ты здесь вся... вся измученная. Сьюзи на грани слёз. «Бэкс, какая я дура, что не перезвонила! Прости меня!» И она бросается мне на шею. Несколько минут мы просто стоим, прижавшись друг к другу под проливным дождём. «Со мной всё хорошо?» Наконец бормочу я. «Честное слово...» Я упала с горы, но рядом была сестра. Она обо мне позаботилась. «Сестра?» Сьюзи разжимает руки и медленно поворачивается к Джесс, которая стоит смущенно, отвернувшись и засунув руки в карманы. «Это Джесс», — говорю я. «Джесс, познакомься, это Сьюзи». Они смотрят друг на друга, а дождь всё хлещет. Представить не могу, о чём они обе думают. «Привет, сестра Бекки», — наконец говорит Сьюзи и протягивает руку. «Привет, лучшая подруга Бекки», — отзывается Джесс и отвечает на рукопожатие. Церемонию знакомства прерывает какой-то грохот и треск, Мы оборачиваемся и видим, как по склону к нам спешит Таркин в классном армейском прикиде вроде скафандра и в каске с фонарём на лбу. «Таркин!» — радуюсь я. «Привет!» Джереми идёт следом с носилками, жизнерадостно сообщает он. ох Бекки, как же ты нас всех напугала!» «Люк!» — говорит он в мобильник. «Мы её нашли!» У меня останавливается сердце. «Люк? Откуда?» «Губы так дрожат, что я не могу договорить». «Откуда Люк?» «Из-за нелётной погоды он застрял на Кипре», — объясняет Сьюзи. «Но всё время был с нами на связи. Господи, мы думали, его удар хватит». «Держи, Бекки», — и Таркин протягивает мне телефон. «А я не решаюсь его взять. Я вся на нервах и вообще еле стою». «Он всё ещё злится на меня», — лепечу я. Сьюзи отвечает мне понимающим взглядом. Дождевая вода струями стекает по её волосам и по лицу. «Бэкс, возьми телефон!» Люк уже не сердится. Я подношу мобильник к уху и морщусь. Случайно задела ссадину на щеке. Люк? О, Господи! Бэкки! Слава Богу! Голос далёкий, сквозь помехи, Так что слова едва можно разобрать. Но как только я слышу этот знакомый голос, напряжение последних дней выплёскивается наружу. Во мне что-то вскипает. Перед глазами всё плывёт, в груди нарастают всхлипы. Я хочу к нему. Хочу к Люку. А ещё домой. Как хорошо, что тебя нашли. Никогда ещё не слышала Люка таким встревоженным. А я тут с ума сходил». Знаю, — бормочу я, а по щекам уже льются слёзы. Прости, Люк, прости меня за всё. Не извиняйся. Это ты меня прости. Господи, а я думал, он обрывает себя и только хрипло дышит в трубку. Не пропадай так больше, ладно? Не буду. Всхлипываю я и вытираю глаза. Боже мой, как мне тебя не хватает. Скоро прилечу. Сразу же, как только кончится гроза. Натан предложил мне свой самолёт. Он потрясающий. К моей досаде голос Люка заглушают помехи. Люк, отель, связь рвётся, бессмыслица какая-то. «Я люблю тебя», — говорю я в умолкнувшую трубку, даже не надеясь, что Люк меня услышит. Потом поднимаю голову и обвожу взглядом остальных, застывших в сочувственном молчании. Таркин добродушно похлопывает меня по плечу, мокрой ладонью. «Идём, бэкки, Надо поскорее усадить тебя в вертолёт».